Глава восемнадцатая На поиски клиники ушло больше времени, чем ожидал Дэвид. Хотя Бирмингем был совсем рядом, ехать приходилось по узким сельским дорогам, в обрамлении деревьев, почти без указателей, а после короткого заряда мокрого снега начал наползать туман. Они снова обсудили, как вести себя с Фрэнком Манкастером, проявлять сочувствие и деликатность – Дальше ехали молча. Дэвид размышлял над рассказом Наталии о словацких евреях. Он понимал, что она никак не могла помочь тем людям, и это его пугало. «Интересно, как поведет себя Сара, если узнает, что он наполовину еврей?» Ее возмущало, как обращаются с евреями в Англии, но оказаться замужем за одним из них — совсем другое дело». Дэвид понимал, что предрассудки сидят очень глубоко, что они возникли задолго до начала антисемитской пропаганды в сороковые годы. Джефф прервал его размышления. «Приехали!» — сказал он тихо. Машина подъехала к развилке, где стоял деревянный указатель — лечебница Бартли Грин. Миновав рощицу, они увидели неподалеку на невысоком холме внушительное викторианское строение из красного кирпича. Помимо него, за высоким деревянным забором были большая водонапорная башня и ухоженные лужайки. Сквозь туман пробивался свет фонарей. Дэвид не ожидал, что увидит нечто настолько масштабное и впечатляющее. Дорога шла вдоль забора и упиралась в высокие ворота с кованными решетчатыми створками. Рядом располагалась сторожка с окном, выходившим на улицу — Они подъехали к ней, миновав женщину в темном плаще санитарки, которая шла к воротам, и пожилую пару с опущенными головами. Дэвид бросил взгляд через решетку на подъездную дорожку, что вела к главному зданию. Наталья остановила машину. «Выйдите оба и переговорите с охранником», — сказала она. Джефф и Дэвид вышли. Слегка потеплело, но в воздухе висел липкий, обволакивающий туман. Они подошли к окну, где было окошко, через которое санитарка беседовала с охранником. Чуть впереди молча стояла пожилая пара. Охранник был невысоким и пожилым, в черной форме, и Дэвид вспомнил старину Сайкса за вахтерским столом в Министерстве доминионов. За спиной у мужчины даже висела похожая доска с ключами. Еще один охранник, помоложе, сидел за столом возле щитка с розетками и патронами. В часы посещения было хлопотно, но теперь столпотворение закончилось. Охранник выдал санитарке ключ и повернулся к пожилой паре, стоявшей перед Дэвидом и Джеффом. «Мы хотим навестить нашу дочь Эми Ласселс, отделение Домвиль», сказал мужчина с выговором уроженца графства Блэк. Охранник с укором покачал головой. «Время посещения уже почти закончилось». «Не так-то быстро добираться сюда из Уолсала!» Охранник вздохнул. «Удостоверение личности!» Старики достали документы, и охранник сделал запись в журнале. «Хорошо!» — сказал он. «Подождите минутку в сторонке!» Коротышка повернулся к Дэвиду и Джеффу. «Да, господа!» «Мы тоже приехали навестить пациента, Фрэнка Манкастера», — ответил Дэвид. «Простите, что запоздали». «Но мы из самого Лондона». Поняв по выговору, что Дэвид представитель среднего класса, охранник переменил свое обращение. «В отделении о вашем приезде знают, сэр?» Дэвид набрал воздуха в грудь. «Нет. Мы с этим джентльменом, старые школьные друзья Фрэнка, узнали от университетского приятеля, доктора Манкастера, что он здесь. Это был своего рода удар. Мы решили приехать и проведать его». Охранник посмотрел на сидящую в машине Наталью. «Адама?» «Это моя подруга», — сказал Джефф. «Она нас привезла». «Полагаю, что проблем нет. Мне бы только взглянуть на ваше удостоверение личности». Дэвид подал ему подделки. Охранник вписал фальшивые имена, затем повернулся к молодому коллеге у коммуникатора. «Дэн, позвони в отделение Айронбридж. Скажи, что к Манкастеру пришли посетители». «Пусть кто-нибудь встретит их на крыльце». «На манкастер спрос сегодня», — добавил он. Дэвид переглянулся с Джеффом. «Это вы о чем?» — спросил он как бы между делом. «Да раньше приезжали двое полицейских, задавали новые вопросы. Про тот случай надо думать». Охранник уселся поудобнее. «Вам ведь известно, что Манкастер напал на своего брата, выбросил его из окна. Я видел его, когда он поступил». На буйного не похож, но по виду никогда не поймешь. Помнится, был у нас один, много лет вел себя тише мыши, а потом взял и разом уложил доктора и двух санитаров. Охранник покачал головой с каким-то мрачным удовлетворением. Молодой оторвался от телефона. «Мистер Холл встретит посетителей у входа. Откроешь для них ворота?» Молодой охранник вышел, позвякивая большой связкой ключей. Санитарка уже вошла. Дэвид и Джефф снова сели в машину. Охранник открыл ворота, они проехали, следом прошла пожилая пара. Пока Наталья заводила мотор, Дэвид рассказал о визите полицейских. За спиной у них лязгнули, закрываясь ворота. «Что им понадобилось?» «Он не знает. Предположил, что это по поводу нападения Фрэнка на брата. Спросим у Бена Холла». «Видимо, беспокоиться не о чем, иначе бы он нас предупредил. Нам известно, что дело не закрыто». Сразу за воротами начинался бетонный мост, который вел через широкий ров с обрывистыми краями и мутной водой на дне. Дальше тянулась полоса густого и высокого кустарника. Дэвид смотрел вдоль дороги на большой дом». Когда они подъехали к главным дверям, из них вышел и остановился на верхней ступени человек в коричневой форменной куртке. Мужчина лет 30 с некрасивым, но добрым лицом, испещренным ранними морщинами и сломанным носом. На поясе у него висели свисток на цепочке и связка ключей. Наталья припарковала машину сбоку от входа. — Все в порядке, — сказала она тихо. — Это наш человек. Я видела фотографию. «Я останусь здесь. Удачи!» Дэвид и Джефф снова вышли. Молодой человек улыбнулся и протянул руку, обводя их цепким взглядом. «Мистер Леди Мэн и мистер Хеджес?» В его речи слышался заметный выговор уроженца Глазга. «Да», — отозвался Дэвид. «Хеджес, это я. День добрый». «Привет! Спасибо, что приехали!» «Фрэнк рад будет вас видеть!» Дэвид обернулся. Пожилая пара подходила к крыльцу. Приблизившись к клинике, они стыдливо потупили взоры. Стены помещений были окрашены в сдержанно-зеленый цвет, пол был покрыт истертым паркетом. Бен отпер тяжелую дверь, ветшую в длинный коридор. Двое в серых шерстяных пижамах стояли неподвижно и смотрели на них». У обоих была дурацкая стрижка под горшок. Ниже торчали оттопыренные уши. Охранник обмолвился, что до нас днем. Фрэнка навещал кто-то из полиции. Тихо проговорил Дэвид. «Ага», — санитар тоже понизил голос. «Мы это обсудим, когда придем в кабинет». «Меры безопасности тут, похоже, очень строгие», — заметил Джефф. «Так и есть. Сюда, Нэй, пройти без ключа от холла». «И все внутренние двери заперты!» Бен обратился к Дэвиду все тем же беззаботным тоном. «Так вы с Фрэнком были хорошими приятелями?» «Да, в университете. Но я много лет с ним не виделся». «Он, похоже, много о вас думает», — сказал Бен. «Друга вашего Фрэнк тоже вспоминал, но привязан именно к вам. Я отвел его в маленькую отдельную комнату». «Здесь есть другие посетители?» «Несколько». «Почти все уже ушли, тут надолго не задерживаются. К большинству бедолаг никто не приходит. Родственники навещают больных год-два, потом перестают. Или стыдятся, или им больно смотреть, в кого превращаются их близкие». «Вы сказали, что Фрэнк привязан ко мне?» — спросил Дэвид нерешительно. «Звучит так, будто он собака какая-нибудь». Бен кивнул. «Так и есть». «Он как побитый пес, ищущий доброго хозяина». «Он очень умён «На свой лад», — ответил Дэвид с ноткой упрека. Бен снова кивнул. «Он это скрывает. Говорит мало, может с вами разоткровенничается. Тешит себя надеждой, что вы могли бы вытащить его отсюда, если это возможно». Санитар открыл еще одну дверь с толстыми стеклами, и они оказались в большой комнате, где с полдюжины мужчин в одинаковых серых пижамах стояли или сидели вокруг телевизора. Несколько человек за большим столом вырезали из бумаги рождественские гирлянды под надзором пожилого медработника в такой же коричневой форме, как у Бена. В воздухе стоял запах табачного дыма и дезинфицирующего средства. Молодой парень разговаривал в углу с мужчиной и женщиной средних лет. Вид у них был взволнованный и тревожный. Наверное, родители пришли проведать сына. Обитатели отделения с интересом возрились на двух хорошо одетых гостей. «Посетители к Манкастеру», — сказал Бен старшему коллеге. «Он сегодня популярен». «Ага», — беззаботно ответил Бен. «Где он?» Санитар кивнул на одну из внутренних дверей в стене главного холла. «Прячется в тихой палате, как обычно!» В его голосе слышалось ленивое презрение. «Сначала мне нужно переговорить с этими двумя парнями в кабинете!» Бен проводил Дэвида и Джеффа в небольшую комнату с письменным столом, парой стареньких легких кресел и большим запертым шкафчиком на стене. Затем прикрыл дверь. «Что это за история с полицией?» Тут же спросил Дэвид. Дружелюбное выражение мигом сошло с лица Бена, оно выглядело теперь настороженным и серьезным. К Фрэнку сегодня пришли двое, ближе к середине дня. Меня в отделении не было, но я потом поговорил с Фрэнком. Как он сказал, дело его брата передали новому инспектору, и тот хочет разобраться, что к чему. Так он сказал. Полиция еще не решила, направлять дело в суд или нет. Я думаю, что все в порядке. «Надеюсь». Но Фрэнк до смерти напуган. «Он известил полицейских о нашем приезде?» — резко спросил Дэвид. «Нет, я просил никому не говорить и предупредил, что это на тот случай, если бюрократы захотят вовлечь вас». они захотят?» «Возможно», — Бен пожал плечами. «Фрэнк для них своего рода проблема, так как у него нет родственников или друзей, способных представлять его интересы». Короче, я попросил его не болтать о предстоящей встрече. «Сколько вам известно?» — спросил Джефф. «Насчет того, для чего мы здесь?» Бен посмотрел ему прямо в глаза. «Только то, что наши люди очень заинтересованы во Фрэнке». Он иронично улыбнулся. «Не то, чтобы они сообщали подробности таким, как я. Мне известно, что вам предстоит докладывать большим шишкам в Лондоне, важным ребятам». «Вы, конечно, из их числа. А пока, — резко добавил он, — мне сообщили о желании больших шишек, чтобы для начала вы потолковали с Фрэнком один на один». Так и предполагалось. Дэвид подумал о том, насколько широка сеть сопротивления, и как мало знают ее участники друг о друге. Основываясь на своем скромном опыте, Дэвид предположил, что санитар-шотландец принадлежит к левому крылу. Возможно, он даже коммунист» и наверняка терпеть не может субъектов вроде него, Дэвида. «Фрэнку хочется выбраться отсюда, да?» — внезапно спросил Дэвид. «Ага». Бен встретился с ним взглядом. «Я расписал ему, что тут делают с пациентами. Электрошоковая терапия, лоботомия, черепная хирургия». Чтобы его напугать, насупился Дэвид. «Чтобы предупредить», — невозмутимо ответил Бен. «Послушайте, приятель». «Главврач уже завел речь о применении к нему шоковой терапии». Медбрат посмотрел Дэвиду в глаза. «И придется изрядно потрудиться, чтобы Фрэнк приложил усилия, стараясь выбраться отсюда. Он сидит на успокоительных препаратах, но все равно шарахается от собственной тени. Просто сидит весь день в тихой палате и смотрит в окно. Не просто было убедить его вступить в контакт с вами. Не забывайте, что я его друг». «Мы все тут его друзья, приятель!» В разговор вступил Джефф. «А что собой представляет главврач?» «Болван!» — презрительно бросил Бен. «Фрэнк ему не доверяет. Ничего не сказал о том, что случилось с братом». Санитар оглядел посетителей. «И наши люди велели не давить на него. Мне известно только то, что знают все. Произошла ссора, и в итоге брат выпал из окна. В квартиру Фрэнка вызвали полицию». Как показал прохожий, он кричал что-то про конец света. Вот почему его упекли сюда. Хотелось бы мне выяснить, что за всем этим кроется. «Кто знает», — отозвался Джефф, покачав головой. «Ну ладно, парень», — отрывисто сказал Бен, обращаясь к Дэвиду. «Проведайте его». Он посмотрел на Джеффа. «А вы обождите здесь, пожалуйста». Они вернулись в холл. Дэвид посмотрел на людей перед телевизором, по которому шел детский час. Сутулившиеся, они выглядели жалкими и потерянными. Мужчина и женщина средних лет все еще сидели с молодым парнем. Тот отвернулся от них, лицо его покраснело от злости. Женщина плакала. Бен проводил его в другую комнату, поменьше, где из обстановки было только старое кожаное кресло, а на стене висела громадная викторианская картина, изображавшая охоту на оленя. В углу стоял седовласый мужчина, который трясется всем телом. Бен подошел к нему и сказал очень спокойно. «Вы не могли бы пройти в холл, Харрис? Нам нужно перекинуться парой слов с Манкастером». Мужчина кивнул и вышел дэвид уставился ему вслед контузия времен великой войны пояснил Бен. бедный старый хрыч поначалу дэвиду показалось что в комнате никого больше нет но тут от обращенного к окну кресла с высокой спинкой отделилась щуплая фигура в сером фрэнк манкостер посмотрел на него и улыбнулся не памятный дэвиду нелепый оскал а застенчивая печальная почти удивленная улыбка. «Дэвид?» — промолвил Фрэнк негромко, словно не вполне верил, что это происходит наяву. «Привет, Фрэнк». Дэвид робко вышел на середину комнаты и протянул руку. «Прости, припозднились немного». Фрэнк двинулся к нему, по-стариковски шаркая ногами. Лицо его было болезненно-бледным, а некогда густую каштановую шевелюру обкромсали до клочковатого пуха, из-под которого торчали большие уши. Мешковатая пижама была ему коротка. Фрэнк протянул руку, и Дэвид пожал ее, как всегда аккуратно, из-за изувеченных пальцев. Ладонь была вялой и влажной. Во взгляде у Фрэнка сквозила невыносимая усталость. «Ты почти не изменился», — сказал Фрэнк. «Поверить не могу, что ты здесь». Добавил он дрожащим голосом. Последовала неловкая пауза, потом Фрэнк взял себя в руки. «Снимай пальто. Садись. Спасибо, что приехал». «Да не за что». Они уселись друг напротив друга. Бен отошел к двери и встал в пределах слышимости. Фрэнк посмотрел на него слегка встревоженно, как показалось Дэвиду. «Могу я переговорить с ним наедине?» — спросил он. «Мне велено оставаться», — ответил Бен с отчетливым выговором обитателя Глазга. Дэвид предложил Фрэнку сигарету. «Нет, спасибо. Я не курю». «Конечно, я забыл. Не возражаешь, если я закурю?» «Нет». Дэвид сделал затяжку. Фрэнк выглянул в окно. «Я тут сидел и смотрел на туман», — сказал он тихо. «А до того шел снег» прости что вытащил тебя из дома в выходные дэвид наклонился ближе я хотел узнать не смогу ли чем нибудь помочь старина как твоя жена кстати фрэнк сдвинул брови лизи кажется сара с ней все хорошо ах да фрэнк покачал головой лизи была у нас домработницей когда я был ребенком он нахмурился У меня в голове все перемешалось в последние дни. От наркотика постоянно клонит в сон. Меня огорчила весть про твоего малыша, — добавил Фрэнк, уткнув глаза в пол. — Спасибо. — Дэвид улыбнулся. — Спасибо за письмо, которое ты прислал. — Как давно это было? — Два года назад. Фрэнк горестно кивнул. — Как тут с тобой обращаются? — — спросил Дэвид после паузы. — Неплохо. — Бен говорит, что ты проводишь много времени в одиночестве. — Да, тут спокойно. Фрэнк глянул на Бена. — Это Бен убедил меня позвонить тебе. Он проявил некоторый интерес к моему случаю. Не знаю, почему, — добавил он тихо. Повисла новая пауза. Потом Фрэнк неловко рассмеялся. Остальные санитары заставляют меня сидеть в холле, общаться с другими пациентами, хотя с ними особенно не поговоришь, да и они бывают малость пугающими. Он потупил взгляд. Впрочем, я, наверное, тоже вселяю страх после того, что натворил. Бен немного рассказал нам об этом, сказал Дэвид. Нам Взгляд у Фрэнка вдруг сделался настороженным, подозрительным. «Я думал, ты приехал один? Кто еще?» Дэвид вскинул руки, давая понять, что волноваться не о чем. «Со мной Джефф. Он теперь работает в Министерстве по делам колоний. Я рассказал ему о твоем звонке. Моя машина в ремонте, и он, точнее, его подружка, предложила отвезти меня. Джефф в другой комнате». Я подумал, что сначала нам с тобой надо поговорить наедине». Ложь далась легко, сказывалась полученная Дэвидом практика. Фрэнк, похоже, расслабился. Он снова вздохнул, и его хрупкое тело вздрогнуло. «Прости», — сказал он, — «ко мне сегодня полицейские приходили. Я от этого малость разнервничался». «Ага». — отозвал состоявший у двери Бен, сделанный беззаботностью в голосе. — Насчет того выдвигать ли обвинения. Фрэнк-то решил, будто это вы приехали пораньше. — Чего они хотели, Фрэнк? — Инспектор сказал, что они могут закрыть дело. — Не знаю. С ним был сержант. Крупный, тихий мужчина. Мне он не понравился. — Почему? — Не знаю. Было в нем что-то такое... Фрэнк нахмурился, потом негромко продолжил. «Ты ведь не знал моего брата, да?» «Нет. Он уехал в Америку как раз перед тем, как мы пошли в Оксфорд. Он приезжал на похороны мамы. Всего несколько недель прошло, а как будто годы. Тогда-то все и началось». И Фрэнк покачал головой. «Мне жаль», — сказал Дэвид. «С ней приключился удар. С матерью». «Она не мучилась». Фрэнк говорил почти с безразличием. Дэвиду вспомнилось ужасное чувство утраты и несправедливости, которое он испытал, когда умерла его мать. Но он знал, что Фрэнк никогда не был особенно близок с родительницей. «Эдгар развелся», — продолжил Фрэнк. «Ему хотелось по-быстрому продать мамин дом. Он пьет и тогда бывает мерзким». Короче, он однажды заявился ко мне на квартиру. Я вышел из себя, толкнул его, и он выпал в окно. Это был несчастный случай, рама сгнила. Да и ничего такого не произошло на самом деле, — добавил он и расплылся в своей прежней ухмылке. Говорил он быстро, но осторожно, точно отрепетировал сцену или выучил слова наизусть. «Впадать в буйство — это не похоже на тебя, Фрэнк», — мягко заметил Дэвид. «Верно. Не случись такого, меня бы сюда не упекли!» Он грустно рассмеялся. «Если честно, я всегда боялся, что в один прекрасный день окажусь именно в таком вот месте. Мне ли не знать, что на работе меня считали очень странным?» Фрэнк снова поколебался. «Может, я и тебе таким казался?» «Нет, ты был застенчивым, вот и все!» Фрэнк посмотрел на него. «Это всего лишь несчастный случай, то, что произошло». «А крики насчет конца света тоже случайность», — подумал Дэвид, но не сказал вслух. «Беда в том», — продолжил Фрэнк, — «что клиника пытается связаться с Эдгаром, а тот не отвечает на звонки. Не мне его осуждать, наверное, он единственный оставшийся у меня родственник, и потому я вынужден торчать в этой дыре». Он нервно потер ладонями о бедра. Два искалеченных пальца на правой руке были белыми, как мел. Потом он принялся собирать здоровой рукой катышки с обивки кресла. «У меня есть деньги, чтобы меня переселили в отдельный покой, а после продажи маминого дома их будет еще больше, хотя сделку пришлось приостановить. Но понимаешь, в чем дело? Добраться до денег я не могу, поскольку меня признали «чокнутым». «Для распоряжения моими средствами вроде как надо назначить опекуна. Может, ты знаешь, Дэвид, нужен мне опекун или нет? Твой отец ведь юрист, не спросишь у него?» «Увы, мой отец в Новой Зеландии. Эмигрировал уже много лет назад». «Да, конечно. Ты ведь упоминал об этом в письме». Фрэнк помялся, потом выпалил. «Они принимают закон о стерилизации некоторых сумасшедших. Тебе это известно?» А еще здесь применяют к людям шоковую терапию и делают кое-что похуже, операции на мозге. Я хочу выбраться отсюда. Хорошо бы попасть в какое-нибудь частное заведение, там не так опасно. — Опасно? — Я хочу сказать, мне нужно место, где меня оставят в покое, дадут собственную комнату и не будут приставать. Я никогда не сделаю ничего такого, того, что сделал. Никогда больше. — Я выясню, что можно сделать. «Я так устал, Дэвид», — сказал вдруг Фрэнк. «Я это вижу, старина». Дэвид сочувственно улыбнулся, и Фрэнк взял себя в руки. «Мне кажется, университет был уже сто лет назад. Знаешь, я так благодарен тебе за то, как ты помогал мне ладить с твоими друзьями. Я знаю, что был странным и, наверное, подчас доставлял неприятности». Такая неприкрытая честность была неожиданной. Дэвид не знал, что сказать». Фрэнк покачал головой. «Мне нравились наши разговоры про политику и все остальное. Теперь совсем другой мир. Кажется, все становится хуже. Кругом насилие. Здесь, в Европе. В России война. Мы не думали, что до такого дойдет, правда?» «Да. Я часто пытаюсь понять, как мы позволили этому случиться». «Ты ведь работаешь в министерстве и должен лучше разбираться в происходящем». «Это не совсем так», — с этими словами Дэвид отвел глаза. «Я старался не думать об этом, просто жить тихо. Большинство людей так и поступает, разве нет?» Дэвид посмотрел на Бена, потом снова на Фрэнка. «Бен сказал, что когда тебя привезли, ты кричал про конец света. Ты имел в виду ситуацию в мире?» — Да, я имел в виду именно ее, — быстро проговорил Фрэнк, и Дэвиду стало ясно, что он лжет. — Мне так жаль твоего сына, — снова сказал он. — Думаю, это было ужасно. — Нам не хватает его. Снова повисла тишина. — Послушай, — заговорил Дэвид, — а ты не хочешь поздороваться с Джеффом? Он ждет снаружи. Фрэнк задумался на минуту, потом вздохнул. да «Почему бы и нет?» Дэвид понимал, что Фрэнк не хочет показываться никому в таком состоянии. Знал, что Фрэнку стоило позвонить хотя бы ему, Дэвиду, отдавал себе отчет, как ему, наверное, стыдно. Но люди из сопротивления хотели, чтобы Джефф по возможности составил собственное мнение о Фрэнке. «Давай сходим за ним», — сказал Бен и кивком предложил Дэвиду пойти вместе. Дэвид надеялся, что Бен отправится за Джеффом и на минуту оставит его наедине с Фрэнком, но этого не случилось. Он встал и направился к двери, а, проходя мимо Фрэнка, сжал его плечо. Дэвид с Беном прошли через холл, снова ловя любопытные взгляды. Джефф сидел в кабинете и смотрел на туман. «Он хочет вас видеть», — сказал ему Бен. Втроём они вернулись в тихую палату. Джефф подошел к Фрэнку и крепко пожал его руку. «Привет, Фрэнк», — сказал он. «Спасибо, что приехал. Мне жаль, что тебе пришлось тащиться сюда». «Да все в порядке», — заверил Джефф чересчур сердечно. «Мы приехали посмотреть, нельзя ли что-нибудь для тебя сделать». Дэвид писал, что ты жил в Африке. «Да, в Кении. Вернулся несколько лет назад. Теперь работаю в Министерстве по делам колоний в Лондоне, за углом от Дэвида. Ты тоже женат?» «Нет, пока нет», — Джефф издал свой короткий и резкий смешок. «Еще не встретил подходящую девушку, да? Как я?» Фрэнк в очередной раз печально улыбнулся. «Эх, встретить-то встретил! Вот только она не сочла меня подходящим мужчиной!» Джефф закусил губу и тихо добавил. «Грустно видеть тебя здесь». «Знаешь, что я сделал с моим братом?» — спросил вдруг Фрэнк. «Да?» «Это было неожиданно. Тебя, наверное, спровоцировали?» Фрэнк заморгал. «Да, все так», — с готовностью согласился он. «Спровоцировали. Так я и сказал полицейским». «Брат Фрэнка явно был пьян и вел себя агрессивно», — заметил Дэвид. «Вот ты и попал сюда!» Дэвид посмотрел на Джеффа. «Тому удалось немного расшевелить Фрэнка». «Твой брат ведь ученый, что-то вроде этого», — продолжил Джефф. «Да. Он не может помочь?» «Нет, даже на телефонные звонки не отвечает». Джефф бросил взгляд на стоявшего у двери Бена. Тот мотнул головой. «Послушай, Фрэнк», — начал Дэвид. «Я свяжусь с фирмой, где работал мой отец, и попробую найти кого-нибудь сведущего в этой... в этой области права. Посмотрим, что можно сделать». Произнося эти слова, он подумал, «Наши едва ли позволят мне это сделать». Что еще хуже, на глазах у Фрэнка вдруг выступили слезы. Наклонившись, Фрэнк подпер голову здоровой рукой и разрыдался. Отчаянно и безутешно. «Простите», — выдавил он между всхлипами. «Простите, я сегодня, похоже, не способен держать себя в руках». «Все хорошо», — ласково произнес Джефф. Фрэнк достал из кармана грязный носовой платок и утер слезы. Потом он поднял голову, лицо его раскраснелось. «Я хочу только выбраться отсюда. Мне некому довериться. Я уже не понимаю, что происходит на самом деле, а что нет. Эх, если бы Эдгар не приехал...» Дэвид снова сжал его плечо. «Мы поможем тебе, Фрэнк. Сделаем все, что в наших силах». Помявшись, он добавил... Ты можешь довериться нам, но не говори никому, что мы были здесь до поры, — он посмотрел на Джеффа. — Давай посмотрим, что мы можем сделать прямо сейчас. Бен проводил их в свой кабинет. Они закурили. — Вы оба какие-то скомканные, — сказал Бен. — Что? — Дэвид нахмурился. Ему хотелось, чтобы санитар выражался более определенно. — Вы подавлены, сбиты с толку. «Ну, свою работу мы выполнили», — отрезал Дэвид. «Фрэнк хочет выбраться отсюда». «Вы оба согласны, что он кое-что утаивает?» — спросил Бен. «Насчет брата». Дэвид поглядел на Джеффа. Тот медленно кивнул. «Да». «Он держится из последних сил», — сказал Дэвид. «И что вы теперь будете делать?» — осведомился Бен. «Не знаю», — ответил Дэвид. «Доложим наверх». «Та женщина с вами». «Она ведь возглавляет операцию, так?» наталья «Да». «Я слышал, что она хороша собой». Дэвид посмотрел на Бена. «Фрэнк доверился мне, попросив вызволить его отсюда, но не настолько, чтобы рассказать про брата. И не думаю, что он полностью доверяет вам. Он не понимает, почему вы помогаете ему. Получается, он не такой идиот, каким кажется!» Бен сухо хохотнул. «Вы запугали его и тем самым заставили позвонить мне», — сказал Дэвид сердито. Бен побагровел. «Не надо мне читать мораль, мистер долбаное Совершенство», — отрезал он. «Вы выполняете свою работу, я свою». «Дэвид», — произнес Джефф, положив ладонь ему на плечо. «Он прав». Дэвид сбросил его руку и зло посмотрел на Бена. «Я переживаю за Фрэнка, и не забывайте об этом, черт побери». «Да неужели?» Бен наклонился вперед и энергично заговорил. Спокойно, но сердито. «Тогда вам нужно подумать, как вытащить его отсюда, приятель, пока он не успел выболтать свой проклятый секрет на и тем людям. Потому как, если это случится, его заберут парни-мосли, а уж они миндальничать не станут. Я через это прошел в сорок первом, когда запретили коммунистическую партию. Вот почему у меня такой нос». «Только это пустяки по сравнению с тем, что они сотворят с ним. Мерзавцы выжмут его, как чертов апельсин, и никто из нас не хочет, чтобы до этого дошло». Санитар встал. «Эй, вы хотите, чтобы народ услышал, как мы спорим, болван вы надутый послушайте «Послушайте-ка, мы все хотим, чтобы он был в безопасности», твердо произнес Джефф, глядя в глаза бенну «Ну хорошо». Дэвид сделал глубокий вдох. «Но не забывайте, что я сказал». «А вы не забывайте, что я забочусь о его безопасности. Один долбаный день за другим. А теперь пойдемте». Бен проводил их на улицу, открывая и запирая дверь за дверью. Туманная пелена стала дождевой. Наталья так и сидела в машине. Она заглушила мотор, и Дэвид подумал, что ей наверняка холодно. Трое мужчин остановились на крыльце» б огляделся и вручил Дэвиду конверт. «Я стащил из хранилища ключ от квартиры Фрэнка», — быстро проговорил он. «Вы ведь туда теперь поедете?» «Верно. У Натальи есть адрес». «А место в городе, где вы должны потом оставить ключи, Наталье оно известно?» «Полагаю, что так». «Хорошо. Ключи нужно вернуть в хранилище, иначе я окажусь в дерьме». «Мы позаботимся, чтобы их возвратили». «Ну, хорошо», — сказал Бен и вздохнул. «Мне сказали, что может возникнуть нужда выдернуть Фрэнка, выкрасть его отсюда. Если он знает что-то важное, но молчит, наверное, большим боссам нужно решать, как поступить. Вытащить его и вывести из страны». «Но как он сбежит из этого хорошо охраняемого места?» — удивился Дэвид. «А если его попытаются увести силой, он поднимет тревогу». «Есть только один человек», — сказал Бен, способный вколоть ему успокаивающее, «а затем убедить остальной персонал, будто Фрэнка нужно вывести за ворота. Этот человек — я. Но с того момента, приятель, за мою голову назначат цену, и работе моей конец. Я стану меченым раз и навсегда. И все-таки передайте тем, кто в Лондоне, что я сделаю это, если мне прикажут». Увидев, что Бен предельно решителен, Дэвид кивнул. «Хорошо», — тихо сказал он. «А теперь валите на хрен. Все трое обернулись, когда главная дверь открылась, и санитар вывел пациента, держа его за руку. Бен кивнул коллеге, когда тот повел подопечного по боковой дорожке. На санитаре была кепка, а больной шел с непокрытой головой, не обращая внимания на холодный дождь. Бен снова посмотрел на Дэвида и сказал уже спокойнее. Ней волнуйтесь, Я позабочусь о нём.